Часть 2. Административное здание Медпункт. Как там клоло? Необычно грустным голосом пробормотала Мио, словно разговаривая сам с собой. Всё будет хорошо. Обязательно. Опустившись на лавочку рядом с неподвижной Мио, Найт подался вперёд и сложил руки на груди. Дегидратация из-за высокой температуры. кивнула сотрудница медпункта, тонкая женщина в очках лет 40 на вид. Положив на лоб клёль пакетик со льдом. Хотелось бы мне думать, но заключение сделать не могу. А что это значит? Слишком уж она много потеет, да и дрожит, словно сильно замёрзла. Для дегидродации симптомы слишком уж сильные. К тому же совершенно непонятно, почему она не приходит в сознание. И ещё. Она ведь уже отдыхала здесь во время временного закрытия школы. Как раз из-за внезапной потери сознания по неизвестной причине. Милу и Нейт невольно переглянулись. «Действительно. Тогда у Клюэль впервые было что-то не так со здоровьем. Судя по результатам медосмотра при поступлении в Академию, она была абсолютно здорова. Не похоже, чтобы у неё были какие-то хронические заболевания. В таком случае, единственное, что остаётся, какая-то внезапная причина, но... Но ничего не приходит на ум. То же самое подумали и Милу и Нейтс. «Если причина неизвестна, вы не сможете вылечить Клюэль?» Скорее всего, полное излечение будет затруднено. Значит, остаётся только ждать, пока она не выздоровеет сама. Вот как. Нейт расстроенно опустил плечи и в этот же момент раздался знакомый звон. Звон, оповещавший о конце теста одновременно о конце учебного дня. Сегодня, сразу же после окончания теста, все ученики могли возвращаться домой. «Вы тоже можете идти домой. За остальным пригляжу я. Пожалуйста, позвольте нам остаться». Покачал головой Нейт. «Я ни за что не уйду. До тех пор, пока Клюэль не проснётся». «Но... Прошу вас. Я могу вам чем-то помочь? О чём бы вы ни попросили?» «Я не могу помочь тебе песнопением, но могу хотя бы побыть с тобой». Сказала ему Клюэль посреди объятого пламенем состязания. «Всё хорошо. Я буду рядом с тобой. Давай призывать вместе». «В этот раз моя очередь. Даже если я не могу ничего сделать, даже если могу только быть рядом, я не хочу никому уступать это право!» Звон утих. Большая часть одноклассников разошлась по домам, и в классе воцарилась тишина. «Что же происходит?» Пристально смотря на небо за окном, Ада перебирала мысли. Вышедшие из-под контроля во время состязания яйца, серые песнопения, странности со здоровьем Клюэль... К тому же тот загадочный противник, на которого я нарвалась в женском общежитии. Слишком много происшествий сконцентрировалось в одном месте. Их уже нельзя считать отдельными событиями. Вполне возможно, что все они как-то связаны, а мы пока этого просто не замечаем. Оченица в сопровождении называемого иллюзии Феникса – самая молодая Гилл Шувешер в истории. И они оказались в одной школе, а потом собрались здесь этой ночью. Какая аномалия! «Как же мне весело!» Вспомнили сяди слова серого песнопевца. «Необыкновенные порой привлекают к себе необыкновенных. В этой академии вас только двое. Или же где-то в ещё неизвестном мне месте существует привлечённая вами истинная ересть. Я запомню ваши лица. Поняли?» А, кстати, он ведь говорит о чём-то сходном с нынешней ситуацией. «Фактор ереси. Нечто, привлекающее неопредлённость». Между прочим, песнопение от «Света ночи» малыша тоже в этом ряду? Если подумать, всё началось с того, что он перевёлся в Академию. И инцидент с яйцами, и серые песнопения, и загадочный противник, и плохое здоровье Клюэль. Все события закручиваются во дворот. Что если песнопение от «Света ночи» Нейта находится невероятно близко к его центру? Как-то сложно. Не знаю, что делать. Нейт сейчас вместе с Мюо в медпункте рядом с Клюэль. Обычно он довольно послушный. Но иногда становится невероятно упрямым. Особенно, когда дело касается Клюэль. Несложно представить, что он может даже бросить все занятия и поселиться в медпункте, пока она не проснётся. Ммм, что же делать? Усевшись на ближайший стул, Ада откинулась на его спинку. Из-за беспокойства Кейт, что ученики будут слишком шуметь рядом с пациентом, было установлено ограничение на визиты к Клюэль. Да и это разрешено было только потому, что на это Мео почти всегда были рядом с ней. «Ничего не поделаешь. Мне тоже пойти напроситься и посмотреть на неё?» «В настоящий момент слишком много всего непонятного. Чем попуста беспокоиться, лучше сперва проведать подругу, здоровье которой вызывает тревогу». И в тот же момент, когда Ада вскочила со стула... «О, это же малышка Ада! Куда собралась?» «Ха?» У двери в класс стояла неизвестно откуда взявшаяся знакомая женщина. «Серебристые волосы и небесно-голубые глаза». Фальшиво-невинная улыбка и иллюзорный внешний вид. Мы не виделись почти год, но ошибки быть не может. Ой, это же ты, Тинка? Почему в Академии кто-то из Леминор? Давно не виделись. Ты как, здорова? Ну да, здорово А почему ты здесь? Как почему? Из-за того дела, о котором ты сообщила. Я хотела услышать о нём от тебя напрямую. Для меня, как исследователя биологии призванных существ, это была очень интересная информация. Ответила, как всегда, спокойная женщина. «Вот как. Действительно, ты же биолог призванных существ. О, я тут вспомнила, Тинка! Она не только специалист по призванным существам, она настолько же талантлива, как и Соленарва. У неё есть ещё одна сфера деятельности. Тинка, у тебя же есть квалификация врача? Да. Хотя я просто хотел заняться чем-то ещё, помимо основной специальности. У неё в раке чёрный чемодан. Помню, однажды она мне его показывала... Там внутри средства для проведения медосмотра. Послушай, не могла бы ты осмотреть одну девушку?»